Глава вторая. Сход кудесников. В Киеве кудесники собирались на Великий Сход. Такого давно не случалось на Руси, потому как каждый кудесник больше сам по себе жил, люду славянскому служил, правил, требы и богов славил, как заведено было в той или иной земле издавна. Понятие о том, что Бог и едины множественен, и что все люди, как дети и внуки богов, суть едины со своими великими родичами, было у кудесников общим. А вот способы обращения к божествам и связь с ними порою очень разнились. Так сложилось за многие сотни и тысячи лет». Благодаря заботе о чистоте телесной и духовной, связи крепкой с матерью землей и родом единым, что проявляется во всем сущем, стойко держались племена и роды славянские заправь правь истинную, и потому оставались вольными, когда вокруг уже рабство коростой ползучий род людской разъедало, пожирало державы великие и малые, и люд свободный превращало в невольников». Не могли уже пораженные той коростой люди зреть истину. Не разумели более языка матери земли, рода единого, птиц, трав, вод живых и ветра. И мнилось им, что есть на свете рабы и есть хозяева. И не разумели поконов прави, по которым всякий, кто только решил заиметь раба, сам уже в него оборотился». «Вольный человек не может быть ни рабом, ни рабовладельцем». Только проходили столетия за столетиями, и начала вползать сия зараза в славянские общины и роды. Как-то меньше стали люди на себя ответственность брать. Решили, пусть князья будут наследственными и сами радеют об общем. Стали многие о своем отдельно от общего думать» а потом и непотребным для вольного человека делом занялись, людей в рабство продавать, сначала полоненных в войнах до преступников, а потом и тех, кто за долги невольником стал. Приспела пора волхвама Руси всей, о родах славянских помыслить, как вместе, вползающей в тело Руси хвори, противостоять. Потому и решили кудесники собраться в Киеве-Граде по зову великого магуна. Тем паче земли славянские, что под хазарами были, теперь в состав Руси единой возвратились. Несколько дней собирались в Киеве жрецы, ведуны и знахари поконов божеских. Кто-то из них давно уже в стольном граде не был, а кто-то и вовсе впервые в нем оказался». Одни дивились великому граду с его многими улицами до да переулками, шумному торжещу и пристани многоликой, на разных языках говорящей, постоянному движению конных, пеших и вазов разных. Другие же сразу стремились попасть на капище и суетой городской себя не обременять». Когда сошлись, съехались они со всех концов и земель Руси, отправились с великим магуном на мольбище, принесли жертвы богам и сотворили молитвы. Затем великий магун встал перед собравшимися и обратился к ним с речью. «Знаю, братья, что все вы в душе перед сварогом чисты, и деяния ваши перед свинтовидом есть благо». «Но должны мы нынче обсудить, как достигнуть единства между всеми кудесниками в сей непростой час, когда греки и германцы идут супротив нашей веры истины и обращают православных славян в христианство. И ежели сему не противиться, то будет у нас не отцовская Киевщина, а Визанщины и Рим станут править на земле нашей». Будут чужеродные жрецы творить, что им вздумается, а нас, кудесников, уничтожать. от Отчего, думаете, нынче отроки пропятые, молитву утреннюю сорвать хотели? Потому как византийские пастыри, узнав про наш сход, наняли бражников за пенизи и велели им напасть на волхвов. Не ведают глупцы, что волхвам сила божеская дана, и отроки те на земь были повергнуты, и некоторые умерли, а остальные поднимали руки, прося пощады. Но не успокоятся на сём греки, и я так реку вам, что вязанщина, которая на Киевщину налезает, красна лишь на первый взгляд, да гнилая в чреве. Будь то благом для Руси, я бы первой веру сию признал, но не благо то, а несчастье великое. На вязанщине богатому легко жить». «Да жизнь легкая ведет к распущению нравов, а распущение нравов — к измельчению веры. Визанцы сами о своей вере много спорят, да мало веруют. И даже лучшие люди там легко могут быть куплены и легко проданы. Многие готовы отдать за золотых и серебряных овнов и слово свое, и честь». И время от времени народ узнает, что их воеводы и тиуны воры. И правды там не доищешься. Сам Василев срекут у богатых купцов в руках. Сможет ли такая держава долго быть? Измельчится она, преуменьшится. А то, гляди, и вовсе падет прах, Того ли хотим мы Руси? Отвечали кудесники. «Не хотим, отче, и князь наш вязанщины не хочет!» Ответствовал великий магун. «Оттого мы должны помыслить, как достигнуть единения, чтобы лад на Руси укрепился. Прежде всего, должно помнить, что сварог, дед божий, есть пращур наш, проявляемый в великом Триглаве как Перун и Свинтовит, или Дождьбок, или Велес, и все прочие образы суть проявления Лика Сворожьего. Потому надо бы на себя блюсти, о чистоте души и телес заботиться, чтоб не оскорблять в себе Лика Божьего. Кудесники кивали, одобряя речь Магуна, и соглашались с его словами. «Тяжкий час пришел для веры нашей, и чтобы она жила и крепла, должны вы быть рассудительными и сдержанными, ибо поспешностью и гневом вместо блага можно посеять зло». С этими словами кудесники тоже были согласны. «Все мы знаем, что князь наш Святослав Хоробрый присоединил к Киевской Руси многие земли, в том числе и те, на которых славяне издавно живут, но долгое время пребывали под Хазарщиной да Булангарщиной». И все мы знаем, что у каждого из славянских племен Есть свои божества и обычаи. Радимичек, к примеру, по-другому богу молятся, А не моляи, в дыру земную шепчутся. По-иному живут и рускаланы, и вятичи, Повсюду кудесники сила, но они же и раздор вносят, И противление каждый по-своему учит. «Поскольку мы все славяне есть, надобно находить общий язык и общие поконы, и богам требы править так, как правили наши пращуры, со всяческим тчанием и бережением всех тех слов, что они рекли». И еще надобно возобновить обычай брить сына в семь лет и вдевать ему в левое ухо серьгу русскую, через которую он к отцовщине приобщается. Ведомо мне, что многие обычаи сей не блюдут, матери боятся причинить детям боль. Но кто без боли и трудности что-либо получает, тот не будет крепко за него и держаться». «Как мать воспроизводит на свет детей через боль, и оттого пуще любит их, так и сын должен через испытания приобщиться к земле своих предков, стать ее воином и защитником». «И последнее реку вам!» — подытожил великий Магун. Прибудем здесь три дня, и я буду честь вам пращурскую книгу вед, какую лишь магуны из рода в род читают. И пели кудесники славу всем богам киевским, и три дня пребывали в молении, и слушали великомагунскую книгу. А потом еще день рядились кудесники, как дальше справлять им требы до праздники и моления проводить. Некоторые соглашались, что единообразно все делаться должно на Руси, будь то в Киеве, Новгороде, в землях вятских или на Волыни. Другие же рекли, что должно оставаться как было, у каждого свое. Только согласие меж кудесниками должно быть в делах, особенно коли веры касаемо или дел державных. «Не гоже нам по лесам да на заимках отсиживаться, колевое наши хоробрые, за Русь-матушку со славою и именем Перуна на устах животы свои кладут», — говорил Магун. «Помочь надобно тем землям, что освобождены от хазар, укрепить там веру пращурскую. Мы от Киевщины пятерых опытных волхвов посылаем. Пусть и от иных градов тоже отправятся волхвы и кудесники в земли освобожденные, а нет, то вместо нас рамейские попины пожалуют». Тем временем... Византийский священник Алексис с охоронцем Сафронием сновали по городу, будто мыши, стараясь не попадаться кудесникам на глаза. Они о чем-то переговаривались с купцами греческими, варягами, либо с купцами киянами, что были их прихожанами. Заходили пошептаться и с хазарскими купцами. Хоть тех после разгрома хазарии не так много осталось в Киеве. Гораздо горольд ехал с верными дружинниками по улицам родного града. И сложные мысли ворочались в его голове. Чуткий конь, прядая ушами, шел неспешным шагом, будто прислушивался к думам хозяина. «Добрые вести приходят с Дона. Славно бьет князь врагов Киева». Да вот не задача. Чем лучше дела там, тем сильнее сопротивляются невидимые силы здесь, в Киеве. Тем больше хлопот у него начальника городской сторожевой дружины. Тайный киевский Тиун, которого оставил вместо себя старый темник из Деба, всякий раз сообщает о новых кознях. Думая о своем, Горольд, тем не менее, зорко замечал все, что происходит на родных киевских улицах. Вон у торговой лавки собралось несколько любителей греческого вина, лики их знакомы. — Что, опять бражничать собрались? — строго сдвинул брови Горольд, приостановив коня. — Мало два дня тому у капища получили! — «В другой раз со мной дело иметь будете, а не с сердобольными волхвами. Уж я-то вам вражним прихвостнем головы-то поснимаю!» Ворча в ответ, что они никакие не вражьи прихвостни, а на капище вообще не были, бражники нехотя разошлись. Едва гороль с дружинниками двинулся далее, как из греческой лавки выскользнул священник Алексис со своим охоронцем. И это не укрылось от внимания главного стражника. Как хорошо, что раскрестился я, и теперь с сим византийским лисом ничего общего не имею, подумал Горольд. Ведь смотри, как они меня тогда с матерью княгини охмурили. Теперь-то я и сам вижу, и тайный тиун постоянно доносит, что Алексис первый враг князя. Гарольд вспомнил, как два дня тому именно тайный Тиун сообщил, что купцы византийские спаивают бражников, сулят им пенези и много вина, чтобы те пошли бить собирающихся на вечернюю молитву приезжих волхвов. Он тогда поехал к Магуну и пообещал прислать дружинников, но верховный кудесник отказался от помощи. «Благодарю гораздо, что упредил, а помощи нам не надобна, с нами сила божеская», — как всегда спокойным голосом ответил Магун. После той беседы с верховным кудесником у горольда будто крылья выросли за спиной, словно воды живой и спил. «Как сход кудесников закончится, опять надобно встретиться с Магуном», — подумал он, потому как новые трудности появились. Три дня тому назад византийские купцы дружно подняли цены на товары, а когда кияне стали возмущаться, греки отвечали, что, мол, своего князя вините, который войну прекращать не хочет». Пришлось Горольду пригрозить купцам судом и покаранием строгим, если цены назад не вернут. Купцы же в ответ лавки и дома торговые вот уже третий день запертыми держат, проклятые. А к тому еще одна беда подоспела. Князь требует на подмогу дружине новые тьмы собрать». А тут такое начинается, чего раньше отродясь не бывало. Призывного возраста юнцы от похода скрываются. Кто по заимкам лесным, кто уродичей дальних, а кого византийцы даже до вины прячут. Некоторые из юношей и мужей, спасая животы, убежали в лес, в глухие берестянские чищобы, и там пребывают в измене. «И не смеют приблизиться ни к граду, ни к весе какой, потому как горольд дал строгий приказ хватать их в любом месте и доставлять для скорого суда в Киев. «И подаются те люди к Радимичам и Кривичам, и там ходят за овцами, как отроки, потому что даже родная мать не имеет права пустить их домой». «Строг наказ, князя! Кто не пойдет врать добровольно, того горольд должен забрать силой. Кто же из стана ратного, либо полка своего сбежит, подлежит смерти». «Вот и едет сейчас начальник городской стражи по тем домам торговым до да усадьбам, чтобы и беглецов сыскать, и купцов заставить лавки открыть. Неприятность еще и в том что большинство из приступивших закон военного времени — дети купеческие. А ведь придется по сему же закону им головы сечь. Многим, ох, многим знатным людям будешь ты теперь, гораздо горольд поперек горла. Непременно с великим магуном надобно на днях встретиться. Ну вот и первое подворье византийское. Взмах руки... Его и вои без слов обтекают с двух сторон высокую ограду. Спешившись, сотник рукоятью меча стучит в тесовые с резьбой ворота. За высокими створами слышны шаги и хриплый кашель. Чего надо? спрашивает сиплый голос. Отворяй! приказывает начальник, не слезая с коня. А зъсим горольд, начальник сторожевой дружины! «Исполняю княжеский указ! Отворяй немедля! Не то мигом ворота с петель, Грозно рыкнул горольд За воротами началась возня, беготня, какие-то возгласы. После еще одного грозного окрика створы медленно разошлись. Дружинники, въехав во двор, тут же спешились и принялись за дело. На крыльцо вышел сам хозяин лид его был встревожен здоровье тебе григорий что стряслось почему твои воины переворачивают все вверх дном скажи мне купец честной зловеще глядя в очи торговцу произнес негромко начальник сторожевой дружины «Отчего это ты лавки свои позакрывал? Или приказа моего о возврате прежних цен исполнять не желаешь?» «Нет-нет, что ты, Григорий, то бишь гораздо, занедужил я, хворый совсем!» — жалобно зачистил купец. «Вот я и повелел своим воинам твое здоровье соскать!» — ухмыльнулся Горольд. Купец стал уверять, что завтра же начнет торговать. Когда же из дома дружинники выволокли сына богатого киевского купца себе слава, хозяин стал испуганно запинаться, а потом и вовсе смолк. э э, -э а отец твой вчера мне рек, что ты с товаром в севскую землю отправился», — подошел к беглецу горольд «Ведаешь, что за отказ от призыва в войско в час войны тебе смерть полагается?» Бледный, как выбеленная известью стена, купеческий сын не мог вымолвить и слова. Его отец вчера уже пробовал посулить откуп сотнику городской стражи, да получил отказ, как и другие отцы, что желали избавить чад своих от тягот и, опасности и ратной жизни. «Не зазывался я!» — завопил, всхлипывая и заикаясь, наконец, обретший речи отрок. Точно! Не отказывался он и не прятался вовсе, зачистил купец. Он занедужил, потому и в Севскую землю не поехала, отец его не знал. Не знал, слово даю, не знал! Дрожащими губами вторил отрок. Что ж, купец честной! в наказание за укрывательство помимо даний придется тебе платить корма княжеской дружине сообщил горольд угрюмо глядящему в землю торговцу но это только в случае если завтра лавки твои откроются а если нет то что ты что ты горольдушка я же слово дал открою обязательно открою не сомневайся затараторил купец «А этому, поскольку он не отказывается», — Горольд указал на отрока. «Десять плетей для лечения от недуга и вратный стан. Пусть там с другими новобранцами на мече клянется в верности князю». Начальник городской стражи приподнял плетью подбородок перепуганного юнца и, глядя в упор грозным взором, тихо, но внятно произнес. «Но гляди, купчонок!» «Коли и встанет ты занедужишь, или, хуже того, сбежишь, то последним средством для тебя останется вот это!» Он свободной левой рукой наполовину вытянул меч и, чуть помедлив, опустил его в ножны. Между тем гонцы за гонцами прискакивали в Киев с вестями о возвращении святослава на Дон, победе над ясами, а также с поручениями от князя Горазду, чтобы слал новые тьмы ратников и дружинников, поскольку предстоят еще серьезные бои для укрепления на Дону и Волге, а также в тьму таракани. И шел Горольд со своей сторожевой дружиной дальше гулять по Киеву и домам торговым. И если находили тайно прятавшихся беглых юношей, то вязали их крепко, чтобы потом при всем народе судить за измену и исечь головы. А грекам и жидовинам, которые их пригрели, Горольд повелел платить кармат для княжеского войска. Те делать нечего, выносили припасы и укладывали на Горольдовы возы. В очередной раз, наведавшись на торжище, Горольд увидел, что греки уже торгуют. Но двое из купцов, у которых не было сыска, подняли таки цену на товар. Крепко осерчал начальник городской стражи на такое неповиновение. Тотчас дюжи и дружинники притащили насмерть перепуганных купцов на площадь посреди торжища. Вокруг стали собираться люди, выспрашивая друг у друга, что случилось. Узнав, за что схвачены купцы, кияне одобрительно кивали головами. Так их гораздушка! «Нашего и головы кладут под мечи вражьи, а эти скорее нажиться хотят, пока князь в отлучке!» «Так их ненасытных!» — с возмущением кричали они. И только согнанные дружинниками купцы из торговых домов и лавок стояли молча, втянув головы в плечи, опасаясь, как бы и им не перепало за то, что накануне тоже поднимали цены». Повелеваю за поднятие цены вопреки моему приказу, громогласно объявил Горольд, выехав на середину площади и приподнимаясь в стременах, товароных купцов, он плетью указал на задержанных, забрать, продать по прежней цене, а серебро отдать в княжескую казну. Одобрительные крики киян и злобные взгляды скаредных купцов были ответом на такое решение. Не успел Горольд покинуть площадь, как его догнал десятник с пристани. Горольда, пришли византийские суда с товарами и просят разрешения торговать в Киеве. Что им передать?» – спросил десятник. «А поглядим сначала на товар, да и на купцов». Угрюмо ответил начальник и тронул коня, заворачивая к пристани. Прибыв на берег и, поднявшись на лодии, Горольд велел показать товар. Греки разложили всяческие масла, притирания и сладости, причмокивая языками и расхваливая товар. Сами корочий товар, сами лючий! коверкая славянскую речь, слащаво улыбаясь, твердил, как заведенный плотного сложения византиец с холодными внимательными глазами. «Этого Киеву не надобно», — сказал горольд пристально глядя в очи купца. «Наши жены без красок обойдутся. Нужны шеломы, щиты, мечи, седла, узды и кольчуги. Понятно? За купцами этими пригляди». Отъехав от лодий, приказал начальник десятнику. От пристани отойдут, проследи, пока за пределами града не окажутся. Сдается мне, что старший у них такой же купец, как я, давинский Равин. Не получив разрешения, византийские лодии пошли дальше, по Непре, а там через Волоки до да Ловоти, по Ловоти вошли в ильмень озеро и достигли Новграда. Часть там продали, а с остальным ходили аж в море Варяжское, к Данам, пока не распродали все добро. А когда возвращались назад и зашли в Киев для пополнения припасов, обещали Горольду возить все, что нужно Святославу, но больше их в Киеве никто не видел». Зато киевский торг вскоре заполнили варяги, которые приходили не только из Новгорода, но и везли свои кольчуги, щиты, мечи и все необходимое с берегов моря Варяжского. Цены упали. Средь византийских купцов это вызвало озлобление, и они втихомолку между собой проклинали и варягов, и русов. Между тем в Киев большим числом прибывали родимичи и кривичи, чтобы поступить на службу к Святославу. Горольд собрал из них две тьмы родимичей и три тьмы кривичей, провел обучение и отправил, как подсобные дружины, на тьму таракань а навстречу свежим тьмам тянулись пыльными дорогами в Киев бесконечные вереницы обозов с воинской добычей из хазарии. Топтали дорожную пыль тьмы полоненных, тех самых, что недавно приходили грабить и убивать киян, северян, родимичей, что волосяными арканами тащили славян в неволю вечную. Без прежней лихости и жестокого блеска в раскосых глазах. Напротив, очи, опущенные долу, потухли. Ноги, умеющие пришпоривать конские бока, избиты в кровь от непривычной и долгой пешей ходьбы. Крепкие плечи безвольно согбенны. С каждым возом добычи с каждым полоненным, что приходили в Киев, все более радовались кияне и все более прибавлялось хлопот начальнику городской стражи. Вазы надобно было не только оградить от татей, но и проследить, чтобы тиуны, коим надлежало те вазы, что были долей того или иного дружинника или ратника, передали их семьям, сделали это без урона и вовремя. «Случись задержка, потом трудно будет разобраться, ведь возы все шли и шли». «Шутка ли, по два воза на каждого дружинника, да воз на простого ратника?» «Поди, разберись, сохрани, да ищи и не перепутай». Проще всего было с той частью добычи, что предназначалась для казны княжеской. Ее Гарольд тут же передавал Фарлафу. перепручив теремную стражу целиком на попечение Петра Кандыбы, Фарлаф занимался сокровищами. Нужно было не только принять все пришедшее, но и учесть, записать и распределить так, чтоб потом без особого труда сыскать в час надобности. Места в старых хранилищах уже не хватало, потому новые строить заладились, а это опять на его голову забота. Горольд заехал за Фарлафом в терем рано поутру, растолкал спящего варяга. «Вставай, брат Фарлав, закончился наш с тобою сон. Новый обос у городских ворот, поднимайся!» Двумя руками тряс Гарольд начальника теремной стражи, ухватив его за крепкие плечи. Главный теремной страж то открывал, то снова закрывал сонные глаза, бормоча что-то про то, что обос обещали к обеду, а не в такую рань. «Да, брат» чтоб так спать непременно стражником надо быть тяжело вздохнул горольд видя как его друг снова засопел едва прекратилась тряска за плечи наконец ему удалось растолкать фарлафа и они в сопровождении охоронцев теремной стражи выехали к городским воротам где их ждал очередной обоз с воинской добычей Отделив часть для княжеской казны и передав ее под начало Фарлафа, Гарольд принялся разбираться с оставшимися вазами. Оказалось, что вазы, предназначенные для берестянских огнещан лемишей, почему-то вовремя не были отправлены им, а прибыли в Киев. «Ты что, читать не умеешь?» — возмущенно выговаривал начальник городской стражи, уставшему от долгого пути начальнику обоза. «Ведь вы мимо берестянской пущи проезжали. В четверти гона от тех огнищан были...» Наступал он грозно на коренастого обозника с длинными сидеющими по концам усами. «Так разве все упомнишь? Лошадь у нас одна захромала, другая вообще пала. Опять же, за охрану всю дорогу думал...» Оправдывался начальник. «Ладно...» Сам ошибся, сам и исправляй, заключил уже более миролюбиво Горольд. Обоз я у тебя принял, а возы для берестянских огнищан сам доставишь. Да гляди, я проверю, чтоб все в сохранности, строго закончил Горольд, отворачиваясь от насупившегося от обиды мужа и взмахом руки, давая команду своим воям впустить обоз в град. Тут обиженный начальник вдруг что-то вспомнил, и усталое чело его осветилось злорадной усмешкой. Он обернулся к отъезжающему Горольду и крикнул «Мы день тому полонников обогнали, целую тьму!» Он изрек последние слова с явным удовольствием. С ними хлопот побольше будет, чем с вазами. Хе -хе -хе. Довольный, что под конец насолил начальнику городской стражи, коренастый воин тронул вазы в обратную от Киева сторону. — Ух ты, прыща бозный! — горько ругнулся про себя горольд и с досадою сплюнул в пушистую дорожную пыль. Обрадовал таки напоследок. «Да уж, с невольниками не с бездушным добром. Их и кормить, и охранять, и держать где-то надобно. Шутка ли, тьма голов? Охраны не напасешься. Все другие дела по граду придется отставить!» И Гарольд велел кликнуть начальника Плотницкой ватаги. На киевском капище закончилась утренняя молитва. Последние оставшиеся после схода кудесники прощались с великим Магуном и киевскими собратьями. Одним предстояла долгая дорога на Волынь, а другим и вовсе на полуночный восход, в земли Вятскую да Родимскую. «Добре, что собрались мы нынче», — говорил Магуну высокий статный волхв из Вятской земли, мудр Ручаюсь, отче, что в нашей земле северной поконы древние и веды прощерские всегда бережно хранимы будут. Волхвы простились и ушли, чтобы поспеть к обозам, отправлявшимся с товарами в их края. Магун Киевский уже собирался по своим делам, когда взгляд его остановился на одинокой женской стате во вдовьем одеянии. Не первый раз замечал эту молодую вдову старый Магун, но она в скорби своей всегда держалась поодаль, и он не тревожил ее своим вниманием. Но сегодня обостренным чутьем уловил, что силы женщины на исходе, и ее надо поддержать волховским словом. Подойдя ближе, кудесник поздоровался с женой. Она подняла глубокие, как озера, очи, и великий Магун узнал молодую вдову, хотя горе изменило ее лик и стан. Это была Болеся, вдова молодого темника Горецвета. Совсем недавно сия дивная пара радовала глаз старого кудесника. Оба стройные, горячие, веселые и гибкие, как две весенние лозы. С тремя такими же веселыми детишками они казались ожившими солнечными лучиками, от которых всегда на душе было тепло и радостно. Теперь же тонкий стан болезни еще более утончился, живая гибкость исчезла, а неизбывное горе погасило солнечное сияние лика и надела на него личину тяжкой скорби могу ощутил все, что творилось в душе несчастной жены, неисчерпаемая глубина холодной бездонности горя, пустоты и одиночества, боль от потери самого близкого и родного, того, кто занимал собою целый мир, и вот его нет, и кажется, что порвалась нить самой жизни. Все это единым мигом почуял и принял в себя верховный кудесник. «Ни реки ничего, Болесюшка, мне ведомо, что в душе твоей творится», — остановил кудесник, собравшуюся говорить вдову. «И ты, отче, сможешь хоть немного утешить меня?» — тусклым голосом спросила она. «Я не собираюсь тебя утешать, дочка», — мягко произнес старик. Волхвы просто объясняют людям то, что они забывают, не замечают или не понимают. Видя, что жена не уразумела его речей, кудесник продолжил. «Каждый человек сущий занят своим делом. Хлеб растит, деточек пестует, кует или строит. И совсем не обязательно ему все время о богах помнить». А вот кудеснику-то непременно надо быть с ними в постоянной связи. Не имеем мы права ту связь хоть ненадолго прерывать, а потому ведая моя вина более обычного человека. Старый кудесник помолчал некоторое время, идя рядом с Болесей, а потом снова заговорил. Я ведаю, что когда ты узнала о гибели любимого, то хотела уйти вместе с ним, как делали часто жены славянские. Но боги напомнили, что не одна ты на свете сем, что трое деток ваших останутся оденешеньки. Да и о свекрови подумать пришлось. Она ведь и сына, и мужа потеряла. Ей вдвое горше». Болеся с удивлением взглянула на кудесника, хоть и знала, что ему все люди открыты, как видовские книги. — Теперь слушай, главная дочка, — продолжил Волхв, — богами нашими открыто, что любовью и мыслью божескую был создан мир сей, и сильнее любви и памяти человеческой нет ничего ни в явском мире, ни в Нави. «Но ведь я так любила горецвета, а Мара оказалась сильнее, и отняла его у меня!» В отчаянии воскликнула Болеся. «Мара властна только над телом, но не над душой!» Веско возразил кудесник. «А кто же властен над душой, отче?» Тихо спросила, замерев Болеся. «Любовь, доченька, и память! Я уже об этом сказал!» потому что душа ушедшего вновь всегда пребывает с тем, кто ее любит и помнит. Вот это и есть главное, что я тебе хотел сказать. Ежели хочешь, чтобы души мужа и свекра чадом твоим всегда были в помощь и радовались на деток и внуков глядя, то расти их такими же веселыми, честными и храбрыми, а свекрови своей опорой будь. Помни, что ей еще труднее. балеся остановилась. Она то глядела на великого могуна, то закусывала губу, погружаясь в свои мысли и чувства, то снова растерянно озиралась вокруг. Выходит, отче, что душа его со мной и будет, будет. балеся запнулась. Из бездонных, полных горя очей показались слезы. «Будет с тобою, с детками твоими, пока вы его любите и помните», — договорил за нее кудесник. «Вспомни, после гибели Горецвета сколько раз тебе казалось, что ты слышишь его голос, что он находится подле тебя, что ты говоришь с ним. Ведь так? Так, отче, так!» — с трудом вымолвила вдова и разрыдалась, уронив голову на широкую грудь старого волхва. Плач, доченька, плач, тихо повторял кудесник, гладя покрытые по-женски волосы болеси. «Отче, ты речешь, что такими же, как отец и дед, дети стать должны, так ведь их опять война забрать может! Я этого не переживу! То не нам решать, дитятко!» А вот то, что славные дела всех русичей к матери сва славе перетекают, тебе ведомо. И та слава всем нам, ныне живущим, и тем, кто после нас придут, в трудный час помощь великую дает. Потому щуры и пращуры, отцы и братья, что с честью пали, они наши защитники навеки, слава им и вечная память» закончил речение верховный кудесник, и по-иному быть не может. Но не все, чьи родственники погибли в войне с Хазарией, спешили на капище за утешением. В семьях боярина Жура и купцов гордятые и Аслони, не к волхвам, а в Ильинскую церковь к попу Алексису стремились родственники казненных Олеши, слоне и Журавина. «Беда! Воистину беда Руси с таким князем!» — тихо говорил своим именитым прихожанам византийский отец Алексис, то и дело опасливо косясь по сторонам. Изведет князь в войнах своих бесконечных всю лучшую молодежь, — причитал он. Такие юные, красивые мужи гибнут, и зачем? Зачем, когда можно объединиться с богатой и сильной державой Византией? И никто, никакие хазары или печенеги не посмеют? «Такую державу тронуть!» — восклицал священник. «Ведь Господь наш единый, Иисус Христос, непрестанно в Слове Своем призывает нас к миру и человеколюбию. Возлюби ближнего, как самого себя, — говорит он, — и так мы, чадо его, поступать обязаны». Ведь для торговых людей в час мирный какой простор открывается. Хочешь в Византию товары вези, хочешь в Асию, а пожелаешь в Болгарию, на Дунай или в полуденную Гераклею. При добрых отношениях с империей все тебе открыто, особенно когда люди единой веры истинной, христианской. А вместо того, что мы имеем, войну. «Припоны до опасности! Разор до да пепелища! Какая уж тут торговля!» Закончил грек сокрушенным голосом и бросил из подволь быстрый взгляд на прихожан. «Святую правду речешь, отец Алексис!» — мрачно подтвердил гордята, а остальные согласно закивали головами. «Да только что ж нам делать, отче!» Византиец еще раз оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто посторонний его не слышит, тихо изрек. «В Святом Писании так сказано. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и последнее. И еще. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает» в это время тяжелая церковная дверь отворилась и на пороге выросла фигура начальника городской стражи лика лексиса вытянулся и голос осекся на полуслове да и остальным участникам проповеди тоже разом стало не по себе горольд тем временем пройдя к византийскому священнику остановился напротив и стал глядеть на него в упор так жестко и пристально, что у того ослабли колени и стали мелко-мелко подрагивать руки. Постояв так, и оглядев перепуганного византийца, еще хорошо помнящего тяжелую руку варяга, начальник городской стражи обвел тем же взглядом остальных, собравшихся в церкви. Невесть, откуда появившийся Сафроний, неслышной тенью скользнул за спину горольда Было слышно, как над столом с бескровными дарами, среди которых был мед, гудели мухи и осы. И более ни звука не раздавалось в храме, ни несколько долгих тяжелых мгновений. Заскрипевшая входная дверь заставила всех прихожан и священников вздрогнуть. горольд позвал здоровенный варяг-дружинник своего начальника. «Нашелся он! На пристани десятник его видел!» «Ладно, коль нашелся, тогда я иду», — отозвался горольд и молча вышел из церкви. «А для чего это ты велел мне досчитать до двадцати после того, как войдешь, а потом кликнуть тебя из церкви, а?» — допытывался озадаченный сотнику своего начальника. «Так надо, брат». — ответил начальник стражи, про себя размышляя, что тайный тиун, конечно, прав, говоря про Алексиса как главного византийского изведователя. — Гляди, как он испугался, как они онемели его прихожане, и как сразу сзади, держа обе руки за спиною, возник Сафроний. Не с пустыми руками возник. Это, как опытный воин, Гарольд в тот миг сразу почувствовал. Потому за ними глядеть надо особо тщательно».